Глава пятнадцатая Наступил последний день Москвы. Была ясная, веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья благовестили к обедне во всех церквах, никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву. Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва, чернь, то есть сословие бедных людей и цены на предметы. Фабричные дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на три горы. Постояв там и не дождавшись растопчена и убедившись в том, что Москва будет сдана, Эта толпа рассыпалась по Москве по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей, все шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи все шли уменьшаясь. Так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили из полу. а за мужицкую лошадь платили 500 рублей. Мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром. В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни, но ничего не было украдено. И в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, Были огромные богатства, которому многие завидовали и за которые Ростовам предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 сентября на двор к Ростовам приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина. Проснувшись утром первого числа, граф Илья Андреевич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо, Подводы увязанные стояли на дворе, у крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком Денщиком и молодым бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и Денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились. — Ну что, все готово, Васильич? — сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. Граф любил новые лица. — Хоть сейчас запрягать ваше сиятельство. — Ну и славно. — Вот графиня проснется и с богом. — Вы что, господа? — обратился он к офицеру. — У меня в доме. Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской. «Граф, сделайте одолжение, позвольте мне, ради бога, где-нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет. Мне на вазу все равно...» Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу. «А, да, да, да», — поспешно заговорил граф. — Я очень-очень рад, Васильевич. Ты распорядись, ну, там очисть одну или две телеги, ну, там... Что же, что нужно? Какими-то неопределенными выражениями что-то приказывай, — сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя. На дворе в воротах в окне флигеля... Виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу. — Пожалуйте, ваше сиятельство в галерею. Там, как прикажете насчет картин, — сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать. — Ну что же, можно сложить что-нибудь. Прибавил он тихим таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услышал. В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обиженной и что барышниным летним платьем нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему мадам Шос обижена, открылось, что ее сундук сняли с подвода и все подводы развязывают, добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф по своей простоте приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа Что это, мой друг? Я слышу, вещи опять снимают? Знаешь, машер. Я вот что хотел тебе сказать, Машер-графинюшка. Ко мне приходил офицер, просит, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное, а каково им оставаться, подумай. Право, у нас на дворе сами мы их зазвали, а офицеры тут есть. Знаешь, думаю, право, Машер, вот, Машер, пускай их свезут, куда ж торопиться». Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая-нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, и привыкла и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном. Она приняла свой покорно-плачевный вид и сказала мужу, «Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме насто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство, они знают». Посмотри, вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочисто вывезли. Вот как люди делают. Одни мы, дураки, пожалей хоть не меня, так детей. Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты. — Папа, об чем вы это? — сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери. — Ни о чем. Тебе что за дело? — сердито проговорил граф. «Нет, я слышала», — сказала Наташа, — «отчего ж маменька не хочет?» «Тебе что за дело?» — крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась. «Папенька, Берг к нам приехал», — сказала она, глядя в окно.